711. ГУРУ. Если отбросить плотную видимость и увидеть действительность, то нити, связующие близких духов и учеников с своим учителем, будут являть собою неотрицаемую реальность. Связи духа куются поверх плотных условий, не считаясь с ними. Так протягивается нить жизни. Она становится видимой и явной, когда закончена сказка земная.